Глава четвертая. Непонятная ситуация, сложившаяся с этим списком, меня не то чтобы нервировала. Она меня взбесила. У меня может хоть когда-нибудь пройти все гладко. Вечно через заднее отверстие. «Серый! Может, мне не тот список дали? Пойду узнаю у Новикова», — сказал Макс, собираясь уже выходить из кабинета. «Да ладно!» – отмахнулся я. «Сейчас какой-нибудь Швабрин придет, запыхавшийся со словами «Родин, срочно! Еще вчера надо было тебя отчислить!» Только я закончил притворяться Старлеем, как он заглянул в кабинет и был действительно запыхавшийся. «Родин, срочно!» – тяжело дышал Иван Федорович. «Живи!» «Наверное, еще вчера надо было?» – спросил ошарашенный Макс. «Курков, у Ванги учился предсказанием. Конечно, еще вчера». «Похоже, это я у меня родственные связи были с этой провидицей. Сам от себя порой в шоке». «Иван Федорович?» «Потом родин. Там!» – перебил он меня, когда мы шли быстрым шагом на первый этаж штаба. «Небось, приехал большой тип с какой-то проверкой, хочет проверить курсантов, и вы теперь меня ему на съедение отдадите?» «Ты чё, все знал и не пришел сегодня к кабинету командира полка?» Остановился Швабрин, тыкая в меня пальцем. «Нет, просто у меня постоянно под конец летной практики какой-то трындец случается». «Тогда ладно. И почему у меня нет списки с проверяющими? Не допускайте к экзамену, пока с этим дядей не слетаю?» «Мродин, осядь!» «Это же непростой дядя!» Сказал Швабрин, поднимая указательный палец вверх. «Мне с кем еще прикажете слетать? С главкомом теперь? Так вроде маршал Кутахов уже давно не летает на истребителях». «Ну вот откуда ты умный такой взялся?» Махнул рукой Швабрин и продолжил движение. «А про Кутахова это правда, что он не летает?» Тихонько поинтересовался он. Предположение, подкрепленное расчетом его возраста, ему 64 года уже. Мне такие подробности неизвестны, но то, что он главный маршал, мог бы и заполнить. По мне так разницы никакой. Вообще, фигура главнокомандующего ВВС Советского Союза Павла Кутахова очень известна даже в мое время. Можно сказать, что это легендарный военачальник. Дважды Герой Советского Союза, четырежды награжден орденом Ленина, ветеран Великой Отечественной войны. Сам британский король Георг VI наградил Павла Степановича орденом Британской империи IV класса. До конца своей жизни он оставался на посту главкома ВВС. Находясь в этой должности, он и скончается в декабре 1984 года. Перед дверью Доброва мы остановились на пару минут, пока Швабрин глубоко дышал, восстанавливая дыхание. Надо ему себя уже в руки брать, а то я заметил, что с прошлого года он поднабрал весе. «Похудеть вам надо, а дышка появляется, Федорович. Физо, как потом сдавать будете?» – спросил я. «Розен, я тебя давно не посылал. Каждый день пытаетесь, а я все не иду». «Вот-вот, ладно, пошли». Постучавшись, Иван Федорович спросил разрешения войти. Я проследовал за ним и оказался в очень напряженной обстановке. Концентрация начальников на квадратный метр была колоссальная, а сигаретный дым мешал нормальному обзору. «Окна бы открыли, товарищи полковники». «Палыч, открой окно, накурили, понимаешь, тут», — сказал один из них. Этого человека раньше мне видеть не приходилось, но кого-то мне его лицо отчетливо напоминало. «Сергеевич, ты что думаешь по этому поводу? Командирские же полеты надо провести сначала!» Задал ему вопрос Крутов, который что-то черкал карандашом на большом листе плановой таблицы полетов. «Командир, я думаю, вот так надо оставить, и все, давайте на обед уже!» Сказал полковник Гурчик, заместитель полетной подготовки училища. «Помню его по ученому совету, где рассматривали мой инцидент с боля. Так и не хочет работать». «Тебе лишь бы поесть. Так чего, Сергеевич? Вступил в разговор борщёв «Мы сейчас раскидываем себе первый курс. На управление полка берет на себя экзамены на втором курсе. А ты без курсанта остаешься». «Конечно. Начальник боевой подготовки училища летать не должен. Я вам сказал. Мне со второго курса дайте кого-нибудь». Пока что нас никто не замечал. Швабрин указал мне стоять здесь, а сам прошел мимо стола, за которым шел спор полковников и дележка курсантов, к Доброву. Суть этого обсуждения я уловил. Планируются командирские полеты с привлечением к ним начальства училища. Вот только есть одна маленькая ремарка к ним, с которой я еще в этой жизни не сталкивался. В прошлой тоже. «Владимир Сергеевич, Кутахов же приедет не просто так посмотреть. Ему надо пилотаж показать, покрутиться перед ним. Командир не может, так что давай ты демонстрацию строишь, а?» Внес свое предложение Добров. «Я тебе сотый раз говорю, Палыч, маршал скажет, что все начальство летело с курсантами. Отработаем мы с этим второкурсником в зоне, а потом мы на пилотаж над точкой зайдем через конвейер», ответил этот Сергеевич. «Да почему мне его лицо знакомо? Будто я его на каком-то бюсте видел и в фотографиях училища. Хотя я уже столько исторических для нашей авиации личностей встретил в этой жизни». «Ладно», – махнул рукой Крутов, вставая со своего места. «Где он, Геннадий Павлович?» – обратился он к Доброву. «Вот, курсант Родин, собственной персоной. Сергей Сергеевич, вы готовы к завтрашним полетам?» «Так точно. А можно?» «Можно. Даже нужно», – прервал меня Крутов. «Тренировочный полет. Завтра полетишь с полковником Михайловым, моим заместителем. Знакомьтесь, кстати». «Владимир Сергеевич!» – протянул он мне руку, которую я пожал, не скрывая восторга. «Сильно не жми, нам завтра еще лететь!» Когда я сегодня сказал Швабрину про возможность лететь с главкомом, я и не предполагал, насколько окажусь прав. У меня вообще сегодня день предсказаний, будто зелье какое выпил. «Владимир Сергеевич Михайлов, пожалуй, личность легендарная». Через два года он возглавит Борисоглебское летное училище. После распада СССР будет командовать авиацией Северокавказского военного округа, позже переименованный в четвертую воздушную армию, и будет непосредственно руководить ее в период Первой Чеченской войны. Даже находясь на такой высокой должности, как командующий армией, сам будет активно выполнять боевые вылеты. Позже, в 1996 году, будет удостоен звания Героя Российской Федерации. Владимир Сергеевич и правда в будущем станет главнокомандующим ВВС России. Произойдет это в 2002 году. Мне довелось общаться с ним лично в прошлой жизни, а теперь и в этой. Парадокс. «Родин, готовимся спокойно. Полет у нас с тобой несложный по программе. После обеда пеший полетному отработаем и завтра опробуем», – сказал Михайлов. «Ты точно готов? Владимир Сергеевич тебя завтра на сложный пилотаж потащит, как он любит!» Улыбаясь, спросил у меня Борщов. «Максим Викторович, вы на лицо этого родина посмотрите. С таким лицом хоть завтра в бой. Полетим со мной, Сергей Сергеевич!» чего же не полететь с будущим главкомом?» «Пожалуй...» Так долго у меня никогда не тянулось ожидание полетов. На следующее утро после предполётных указаний я бежал к самолету, чтобы произвести осмотр. Михайлов появился чуть позже. В фуражке и светлом комбинезоне он разительно выделялся на фоне темных тонов летного и технического обмундирования остальных участников производства полетов. «ППК надел? Вижу, что надел. Готов?» Спросил он, осматривая правильность надетого мной противоперегрузочного костюма. Цельной одежды это нельзя назвать. Больше похоже на штаны с высоким поясом, затягивающиеся на шнуровку. Согласно его технического описания, ППК-1У представляет собой пояс с брюшной камерой и двумя штанинами с камерами в области бедер и голени. Промежности колени открыты, хотя их бы тоже компенсировать надо во время перегрузок. Особенно переживаешь за промежность. Когда выполняешь полеты на сложный пилотаж, испытываешь на себе перегрузку до нескольких единиц. Части костюма обжимают переднюю стенку живота и мышцы ног, тем самым не дают крови оттекать в нижние части тела. Если быть точным, постоянно улучшается кровоснабжение верхних частей. Брюшная камера, создавая давление на живот, фиксирует внутренние органы, предохраняя от смещения. «Давление в камере автоматически изменяется от величины перегрузки автоматом давления, установленным на самолете. В общем, тебя поджимает во всех местах». «Так точно, товарищ полковник». «Значит, смотри, летишь ты, я контролирую. Схвачусь только, если будем вниз лететь, и то сначала тебя предупрежу», сказал Михайлов, надевая свой шлем ЗШ-3. Сегодняшняя смена должна была стать репетицией перед завтрашним генеральным показом для высоких гостей. Основную работу наведение порядка везде, где его только можно навести, делали неучаствующие в полетах. А так как все курсанты на этой практике заняты, на помощь выделен дополнительный личный состав с центральной базы училища. Командир, а разрешите узнать, что за мероприятие планируется? Готовимся просто так усердно. Решил поинтересоваться я у Михайлова, когда мы подрулили на пост технического осмотра. Сборы руководящего состава ВВС Сяя Руси в этом году решили провести в Белогорске. Маршал Кутахов, мужик серьезный, обязательно захочет посмотреть на курсантов. После визуального доклада от техника я запросил разрешение занять полосу для взлета. Невысокого роста парень, как только мы стронулись с места, проводил самолет поглаживанием по крылу в знак напутствия. К своим машинам у технического состава всегда трепетное отношение. «880-й, к взлёту готов!» – доложил я руководителю полётами. «Вас понял. Всем доброго утра. Для вас сегодня работает группа руководства полётами. Начало полётов на аэродроме «Белогорск» начал зачитывать необходимую информацию руководитель перед началом летной смены, тем самым давая старт полетам. Сегодня я в первый раз в качестве первого взлетающего экипажа. 880-й лед разрешил. Дал команду руководитель, и я вывел обороты двигателя на максимал. Разгон до нужной скорости и отрыв. Заняли курс в зону один, начиная набирать высоту две «Это день победы, порохом пропах, Это праздник, сединою на висках», — запел знаменитую песню Михайлов. «Ты меня слышишь, Сергей?» — спросил он. «Так точно». «Вот, сам откуда?» «Владимирск, товарищ командир», — ответил я. «Знаю. Сорви головы там у вас, в испытателях», — сказал он. «Это я так говорю, потому что в их работе по-другому нельзя. Порой от документов приходится отступать, чтобы выполнить задание. Да, как и в любом боевом вылете». Центр зоны заняли через пару минут после взлета, и я запросил разрешение на выполнение задания. Скорость 350. Начинаю восьмерку с креном 60 градусов, сказал я по внутренней связи и ввел самолет в разворот. Плавно отклонил ручку вправо, соразмерно с этим отклонив педали. Вот крен подошел к 45. На этом моменте ручку следует выбирать слегка на себя, чтобы увеличивалась угловая скорость. При этом отклоняем рычаг управления двигателем, добавляя обороты. «Крен 50 градусов. Что будешь контролировать?» Спросил полковник по внутренней связи, когда силуэт самолета на авиагоризонте АГД правым крылом отклонился на данную величину. «Обороты должны быть 97 «Верно». Выход из виража начал за 30 градусов до намеченного мной курса, чтобы сохранить скорость 350. «Обороты 90 и...» Влево, сказал я по внутренней связи, перекладывая самолет с одного направления виража на другое. Плавнее, резко не надо, спокойно сказал Михайлов. И, -и, -и вот, хорошо. Обороты 97, установил. После завершения этой фигуры отработки еще пары маневров пришла пора более серьезных элементов. «Вот теперь следующий уровень. Какой сейчас комплекс?» – спросил Владимир Сергеевич. «Переворот, петля Нестерова, полупетля», – сказал я, выводя самолет в горизонтальный полет после выполнения горки. «Поехали!» Скорость уже я загасил до 250. Теперь следовало установить угол кабрирования на 15-20 градусов, взяв ручку на себя. И снова перекладываем самолет налево, чтобы оказаться вверх колесами. Тут важно хорошо быть пристегнутым, чтобы тебя не болтало в кабине. А также не забыть это перевернутое положение зафиксировать, выставив педали и ручку управления самолетом в нейтральное положение. Выдержал 2-3 секунды и ручку снова на себя, выполняя тем самым пикирование. «Обороты максимал», — сказал я, контролируя набор скорости по прибору. Понемногу, но в кресло начинает вдавливать. Скорость 550 км в час и снова ручку плавно на себя контролируя отсутствие крена. Указатель перегрузки начинает показывать значение в 3 единицы, но это еще не предел. Угол на кабрировании 30 градусов и про себя начинаю считать до трех. Ручка управления при этом становится мягче, а ты продолжаешь выбирать слабину, отклоняя ее на себя. Вот уже и угол становится 50 градусов, а перегрузка все 5 единиц. Вдавливает тебя в кресло, особенно в районе спины и таза. Взгляд вверх на горизонт, который уже поравнялся с обрезом приборной доски. Скорость верхней точки 180, а значит, следует прибрать обороты двигателя до 80% и продолжаем пикирование. «Скорость 350, начинаем выводить», — сказал я, выравнивая самолет по горизонту. «Хорошо, давай полупетлю». «Обороты максимал». И снова разгоняемся до 550. Ручка на себя. Считаем до трех. Начинаем плавно ложиться на спину. Нос самолета подходит к линии горизонта, но нам второй петли не надо. Смотрим, когда останется 10 градусов, а скорость 200. Выполняем полубочку, развернув вдоль продольной оси самолет на 180. Это только первый комплекс. Переходим ко второму. «Давай, Сергей!» После задания в зоне я запросился выйти на аэродром. «Сопка, 880-й, в первое задание выполнил, высота 2000, вход к третьему на 500!» Запросил я у руководителя полетами. «Вас понял, 880-й, 004-й, вторую часть задания планируете?» Запросил он у Михайлова. СОПКА 004. Точно так. Работа над точкой 5 минут. Интересно сейчас будет посмотреть, насколько много мне еще нужно работать, чтобы дотянуться до уровня Владимира Сергеевича. Сейчас он должен будет открутить пилотаж, а я буду просто за этим наблюдать из кабины. «Сопка, мне еще посадка, взлет-конвейер! Запросил я при проходе дальнего привода. 880-й. Разрешил!» «Выполняешь посадку? А я скажу, когда управление возьму, а то я засиделся чего-то». Скучно, с тобой, Родин! Не знаю, до чего докопаться!» Сказал мне полковник по внутренней связи. Выравниваю самолет, взгляд вперед и влево. Есть касание основными колесами и плавно опускаем нос. «Закрылки во взлетном, обороты максимал», — сказал я по внутренней связи. «Сопка, 004, взлет, управление принял», — доложил в эфир Михайлов, и я почувствовал, что самолетом уже управляю не я. «004, разрешил, работа над точкой». «004, понял». С товарищем полковником в пилотировании мне не сравнится еще очень долго. «Возможно, и никогда. Все быстро, а главное правильно. Параметры выдержаны четко, без каких-либо отклонений». После посадки Владимир Сергеевич все-таки нашел несколько ошибок в моем полете. Очень профессионально, словно на приеме врача он рассказал, как и что нужно исправить провел обследование и поставил свой диагноз. Самая подходящая фраза, которая характеризует наш с ним разговор. «Я считаю, Сергей, ты успешно сегодня слетал. Работай дальше. До завтра», – сказал Михайлов и пожал мне руку. Он удалялся со стоянки, направляясь в сторону КДП, где стоял его служебный УАЗ, а я не смог отвести взгляды. взгляда. Серега, «Я слетал, и нормально получилось!» Подбежал ко мне сзади Костя, на ходу пытаясь выскочить из своего противоперегрузочного костюма. «Вот видишь, а ты боялся. Ну, хорошо, что у тебя все хорошо», — сказал я. «Тебе Граблин поведал про Орден Красного Знамени?» «Про это нет. Он все больше о своей дальнейшей службе. Он, кстати, в Москву переводится не налетную должность, представляешь?» Вот теперь я совершенно не понимаю Граблина. Как можно было здоровому человеку, а у Дмитрия Александровича со здоровьем проблем не наблюдается, отказаться от летной профессии? «Не представляю. Это из-за дочери?» – спросил я. «Какой дочери?» «От ты серый оболтус! Если узнают про Сонечку, то пускай не от тебя. Ты же обещал Граблину не трепаться языком». «А, про Соню!» – воскликнул Костя, продолжая пытаться стянуть с себя костюм. «Рассказывал, что он один ее воспитывает, но ей нужно специальное образование, она вроде вундеркинд. Вот Дмитрий Александрович и переводится на Чкаловский в дивизию на какую-то должность, но не летать». «Обдумать с такой новостью меня не вышло». Со стороны штаба полка в нашу сторону бежал Артем. Счастливый, волосы назад, пару раз чуть не упал, но мчался дальше. — Костян, Серый, я вам сейчас такую новость скажу... Ой, сейчас отдышусь, — сказал Артем, добежав до нас. — Ну ты быстроногая, Лань! — со спины подошел к нам Макс в расстегнутом комбинезоне. Короче,. «Вы не поверите!» «Поверим. Света беременна», — уверенно сказал я. «Да ладно! От кого?» — удивился Артем. «Так от тебя же!» — хлопнул его по плечу Макс. «Откуда ты знаешь?» — ошарашенно закричал Темыч, сбрасывая его руку. «А я почему не знаю?» Похоже, мое предположение было неверным. Теперь Артем будет сомневаться, пока к гинекологу со Светой не сходит. Внес, Серый, ты сумятицу в тихую жизнь будущей семьи». «Тёмыч, а ну, на гашетку нажми. Я предположил просто. Ты же так бежал к нам новостью какой-то поделиться. А какая крутая весть еще может быть, как нерождение ребенка, объяснился я, подойдя к Рыжову вплотную. «Ладно, не поняли мы друг друга. Короче, не будет приезда шишек. Завтра простые полеты. «Ну, как простые? Экзаменационные, и на этом практика заканчивается. Классно же!» «Странная радость у Артема. По мне так, я бы хотел увидеть живую главкома ВВС, целого главного маршала авиации. Ну, нет, так нет». «А чего ты такой счастливый тогда?» – недоумевал Макс. «Так мне теперь не надо бумажки перебирать, и медицину я быстро прошел, допущен к полетам». Я искренне обрадовался за нашего товарища и хлопнул ему пятюню. И правда, хороший сегодня день. Полет был ровный, ребята все довольны. Только бы ничего его не испортило. «Родин, ко мне!» — крикнул издалека Ребров. Камыска в очередной раз проводил с одним из техников разъяснительную работу. Как это ни странно, сейчас дело касалось формы одежды. — Ты в каком болоте ковырялся, Гугичев? От тебя кикиморы даже шарахаться будут, когда ты к ним в поместье угодишь! — указывал Вольфрамович технику на его измазанные какой-то глиной ботинки. — Товарищ командир, ну, нас отправили на яму, в которую курсант приземлился. Туда и кресло упало. «Да Рыжов чище выглядел, когда вылезал оттуда, а он туда нырнул щукарем. Отчистить свои штеблеты, чтобы я бриться мог с их помощью!» «Это как?» «Головой косяк. Отражение, чтоб я мог свое там видеть, и мне доложишь!» Техник Гугичев стартанул с места, чтобы устранить замечание. Ребров пару раз глубоко вздохнул, прежде чем подойти чуть ближе ко мне. «Родин, как полет? Михайлов доволен?» «Так точно. Небольшие замечания есть, но не критичные. Вы меня вызывали?» «Ага». «Фух, ну, Гугичев, попался на глаза в таком виде кому-то из начальников. Запах такой, что все вокруг чуть свой завтрак не увидели в переваренном состоянии», сказал подполковник, протирая лоб от пота. «Переодевайся и дуй в учебный корпус училища». «А куда именно?» «На беседу. Особист чего-то от тебя хочет».